В ресторанчике было уютно. Прохлада, ротанговые стульчики, низкие столы. По стенам развешана сушеная рыба, причем не мелочь пузатая, а гордость рыбака. Крупная, отборная, с разинутой зубастой пастью. Бармен, одетый карибским пиратом, приветливо кивнул агенту 013, как завсегдатую. У Пусика действительно был такой вид, словно он обедает здесь каждую субботу уже лет двадцать. «Стильное местечко», — отметила я, потягивая фруктовый коктейль через соломинку. Даже бокал имел форму пузатой рыбы. Алекс заказал тунца в сметане, я по рекомендации кота — суп маринара, а он сам — камбалу с сырной корочкой. То, что профессор не был наделен физическим телом, на его аппетите, похоже, ни чуточку не отразилось. «Ты, деточка, судя по всему, еду убиваешь», Как можно есть, доходясь в бестелесной оболочки. Э, э, да. Интересно, вообще-то, мы с Алексом почему-то получились материальными, хотя в литературе путешествия на тот свет обычно совершают души без тел. Тот же Данте, например, во-первых, это кошачий рай удаст свои законы. А во-вторых, ты мало начитанная. В Энеиде, в мифах об Орфее и сказках Аванасьева, пропавшей гработи Гоголя, в... «Да-да», — мешался командор, — «ты прав, напарник. Во многих случаях герои посещали загробный мир в своей телесной оболочке. Но дело не в этом. Как тут тебе?» По правде говоря, нравится. «Тут есть все, о чем только может мечтать такой образованный кот, как я, и к тому же...» Профессиональный борец с монстрами и чудовищами. Хочешь сказать, и здесь есть чудовище? Встревожилась я, беспокоюсь, разумеется, за кота, ведь теперь он всего лишь бестелесная оболочка. Как ему защищаться? Бывает, встречаются иногда, причем как раз в тот момент, когда я подумываю о том, как бы размять лапы. «Сразу вспоминаются наши совместные операции, когда бы охотились за очередным кошмарным зверем». «Кстати, о монстрах», — припомнил Алекс. «Сегодня мы встретили в джунглях хлощеную спину, помнишь?» Он произнес интересную фразу, прежде чем скрыться в чаще. «Да, сказал, что нас здесь ждут», — подхватила я, с громким хлюпом допивая последнюю каплю из бокала. «И знаешь...» По этой злобной морде было видно, что его радость от созерцания нашей компании неподдельна. Что бы это значило? Профессор снисходительно покосился на наши напряженные лица. «Так ведь, и беда это я и пытаюсь вам объяснить. Коша рай — это край вечной охоты». Вполне логично, что здесь можно встретить всех тех монстров, до которых я когда-либо охотился. Думаю, здесь их держат исключительно для того, чтобы я мог вспомнить все приятные моменты моей героической жизни. Важно закончил он, почесывая за ухом. Вот хвостатый эгоцентрик! Но можно ли такого не любить? «Зачем же монстр ждет нас?» «Возможно, с целью сделать эту охоту еще более интересной. Я же говорю, здесь все устроено ради нашего удовольствия. Да и чем еще развлекаться после смерти?» «Но мы еще живы. И ты тоже. Практически. Пожалуйста, выслушай нас, не перебивая. Есть шанс». Мы с Алексом торопливо растолковали ему, что ученые-гоблины ручаются за успех, и нет никаких препятствий к возвращению назад, кроме времени, которого, как всегда, мало. Надо спешить, а не то будет поздно. Давай возьмемся за руки, все вместе представим лабораторию доктора Фарди и... Увы, котика наши мольбы нисколько не тронули. Спокойно выслушав нас, он отвлеченно мурлыкнул. «Знаете, я вчера встретил здесь Хемингуэя. И за бутылочки селедочного рассола...» да вообще-то взял бутылку Хереса. «Вы всё утро проговорили о жизни женщинах и рыбе. Я подсказал ему идею произведения о старике, который с великим трудом поймал огромную рыбу, но её сожрали акулы». «Ах, так это теперь уже твоя идея?» То есть при желании ты можешь общаться с образами всех великих людей, переполняясь сознанием собственной значимости. Разумеется, здесь все устроено для котов, а ты среди них наиглавнейший. Алина, не надо. Безуспешно попытался остановить меня командор. Конечно, против Химангуэя кто мы? Всего лишь любящие и преданные товарищи, рискующие своей жизнью семейным счастьем. «Завтра у нас должна была быть свадьба, а мы все бросили, лишь бы найти тебя и вернуть домой!» Я едва не выдохлась, с чувством выдав такую проникновеннейшую речь, но задеть совесть кота не получилось. Пусик ровно ответил, что здесь он имеет все, что захочет, плюс полное отсутствие контроля и указаний со стороны некомпетентного начальства. А это высшее благо, пусть даже и не на земле, Надеюсь, мы хоть когда-нибудь это поймем. После чего взял и с жадностью набросился на поданную Камбалу. Алекс попытался исправить положение, напомнив о том, что только позавчера он убивался по поводу невозможности его воссоединения с возлюбленной Анхисенпой. Как же она теперь? Так будет лучше. Я буду ждать ее здесь, на небесах. С легкой грустью парировал этот эгоист. Только не говорите ей о моей трагичной судьбе. Я знаю, бессплетник. А не всякую правду стоит бросать в лицо любимой кошки. Моя последняя просьба к вам, друзья мои, не дайте ему это сделать. Пусть передаст ей, что я разлюбил.